Он сказал мне по секрету, что через неделю у вас не останется ни одного ученика. «Я знаю двух учеников, которые у него останутся», — прорычал Шэнс. «Не позволю, чтобы моих внуков учил в какой-то там робот». «Очень мило с вашей стороны», — пробормотал профессор Перкинс. «Но Сэм Бэйрс, знаете ли, недалек от истины. Сегодня утром у меня было двадцать четыре ученика. Когда я вернусь домой...»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 Когда мы проходили мимо здания, открылась дверь и на улицу весело выскочила девочка. Её длинные золотые кудри развивались по ветру. Ей было не больше десяти лет, но в её сияющем лице сквозь детскую проказливость уже просвечивала женская красота. Это была Шерон, дочь Сэма. Она обогнала нас, потом взглянула через плечо и резко остановилась. «Привет, Шерон», – поздоровался профессор. Девочка мрачно повернулась, не сводя с него глаз. Затем медленно высунула язык. «Так нельзя делать, Шерон», — сказал я. «Это невежливо». Она и мне показала язык и бросилась бежать. «Чего это она?» — спросил я. «В семье Бэйерса меня не очень любят», — отозвался профессор. «Если бы любой другой ребёнок в Уотервилле поступил подобным образом, я бы обязательно сказал пару слов его родителям».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 Профессор потянул меня за руку. Мы прошли от здания Бэйрс Инкорпорейтед мимо изысканного фасада кафе Уоттервиль. Имеется стоянка для автомобилей. Посетите наши сады на крыше и не пропустите наши вечерние гала-представления. И встали перед витриной компании земные модели Лимитед, Уоттервильское отделение, делая вид, что рассматриваем очаровательные платья для девушек. «Бетховен», — сказал профессор.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 где он найдет возможность зарабатывать уроками на жизнь. Профессор был нужен Уоттервиллю. Он был последним нашим защитником культуры. Он приехал к нам в город 20 лет тому назад, спасаясь от суматошной напряженной жизни музыкантов больших городов. В то время Уоттервилль мог показаться малообещающим местом для учителя музыки, но профессор был молод, едва за 40, и энтузиазма и напористости ему было не занимать.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 Я знал, что у него не могло быть значительных сбережений. Все свои деньги он вложил в развитие культуры в Уоттервилле. Эти концерты и сольные выступления стали событиями. У каждого окрестного жителя находился хотя бы один родственник, принимавший в них участие. И приходили все. Вход был, разумеется, бесплатный. И это еще не все».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 Я сам оплачивал призы. Но идея была его. Все та же. Не смотрите с трибун, пробуйте сами. За 20 лет, что профессор ее проповедовал, мысль эта крепко укоренилась в сознании жителей города. У нас было все. От клубов резьбы по дереву до клубов композиторов.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 Она — самый умный ребёнок в городе. Она пишет стихи и рассказы, и в двух последних твоих конкурсах получила первые призы. Она танцует так, будто земное притяжение для неё не существует. Она играет в театральных постановках. Бейерс решил, что она должна быть так и музыкальным вундеркиндом, и прислал её ко мне, чтобы я учил Шерон играть на скрипке. Я отослал её домой. Шерон — милая девочка и умная, и талантливая,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 Минуту спустя по лестнице прогромыхали шаги, и в комнату ворвался Уилбур. Если бы человеку в жизни, как за игорным столом, полагалось пять карт, то Уилбур из тех бедняк, кому досталось бы не больше трёх. Он был не настолько уродлив, чтобы внешность его казалась отталкивающей, и не настолько умным, чтобы казаться нормальным. Он ухмыльнулся мне, потом заметил профессора и замер. «Что этот здесь делает?» — взвизнул Уилбур.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 Уилбур с ненавистью посмотрел на него, подыскивая ответы, не находя его. «Схожу-ка я за отцом!» — сказал он наконец. Его шаги снова загрохотали по лестнице. Минуту спустя они прогрохотали обратно и замерли у двери. Сэм Бэйрс поднимался медленно. Это был худощавый, тихий человек с сидеющими волосами и аккуратно подстриженными усами. На его приятном лице обычно светилась дружелюбная улыбка.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 Он хитро посмотрел на профессора и пробормотал в полголоса. «Знаете, а это неплохая мысль. Если робот в состоянии давать уроки Паркинсу, все поймут, что он может учить кого угодно. Организуй ему урок, Уилбур. Я сам хочу на это посмотреть». Уилбур провёл нас в соседнее помещение, в святилище робота. Профессор достал скрипку и спокойно приблизился к своему сопернику.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 Как тебе будет угодно, ответил профессор. Сделаем продолжение обучения, сказал Уилбур. Он нажал кнопку, и робот тихо загудел. На экране зажглось слово "настройка". Профессор презрительно провел пальцем по струнам. При каждом звуке на панели вспыхивала зеленая лампочка. Уилбур ошеломленно уставился на робота. Ого, воскликнул он.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 На панели судорожно зажигались и гасли красные лампочки. Гудение робота стало громче. Уилбур с отвисшей челюстью сражался с панелью управления. «Что-то случилось», — сказал Бейерс. «Что ты сделал, Уилбур?» «Ничего, здесь все в порядке», — выдавил из себя тот. Гудение превратилось в громоподобный рев, изредка прерываемый глухим стуком. Скрипка продолжала звучать, И робот вздрогнул так, что затряслась вся комната. Из его основания поднялась тонкая струйка дыма. «Выключай!» – закричал Бэйрс. Уилбур потянулся к рубильнику. Слишком поздно. Все лампочки на роботе погасли, экран потемнел, шупальца отпустили профессора и повисли, изредка подергиваясь. «Что произошло?» – невинно спросил профессор. Я взглянул на него и увидел, что он с трудом сдерживает улыбку. Бэйрс пропустил вопрос мимо ушей. «Уилбур!» — рявкнул он. «Вызови Эда, пусть посмотрит, в чём дело!» Уилбур выбежал из комнаты. Дым продолжал подниматься из отверстий в основании робота, и Бэйрс принялся открывать окна. «У Кэрол что, не будет урока?» — спросила его миссис Андерсон. «Не знаю», — ответил Бэйрс. «Подождём пока Эд... А, вот и он! Эд, что случилось с этой штуковиной?»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 «Так будет урок у Кэрол или нет?» — повторила миссис Андерсон. Бэйрс беспомощно развёл руками. «Боюсь, что нет. Как только мы его починим, я дам вам знать». «Это мне не нравится!» — возмущённо воскликнула она. «Как же Кэрол будет учиться играть, если она не может положиться на своего учителя?» «Профессор, вы можете дать ей сегодня урок?» «Позвоните Хельде», — ответил профессор. Она занимается расписанием».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 Корректор Ольга Усова